Алиса заснула раньше, чем Олег ушёл из дома. Сначала всё было хорошо, сон был ненавязчивым, почти незапоминающимся, нейтральным. Но потом вдруг она оказалась там, в своём знакомом кошмаре, а от неожиданности, ставшие уже почти привычными в своей пакостности декорации, показались излишне яркими и пугающими. Тут же идиллический берег с неправдоподобно синей водой реки, жёлтым песком и ядовитой зелёной листвой на пышных кустах. Погибший друг Ванька снова был 18 и блистал приклеенной улыбкой разбитого пупса. На его футболке проступали следы крови. И, конечно, Ванька отправился в воду, чтобы появиться вновь на том берегу, где уже совершала свою вечную пробежку мышка, одетая в омерзительно синий костюм. Тоже вечно счастливая и далёкая. Двое близких Алисе людей занимались своими обычными делами на далёком пляже. До да жути легко и неестественно. Оба мёртвые и почему-то не оставляющие её в покое. И, как всегда, она махала руками, прогоняла Надюшку, умоляла Ваньку прекратить его вечную игру в ножички, когда он снова и снова втыкал лезвие в собственное тело и истекал бесконечными потоками крови. Как всегда, кошмар её не оставлял и не прекращался. Сама того не замечая, девушка подошла к самому краю воды, готовая плыть туда, на сторону мертвецов, чтобы наконец-то убрать их из своей жизни навсегда. Когда Алиса уже занесла ногу над синеватой рекой, чья-то рука решительно легла на плечо и отстранила девушку прочь, дальше от воды, от желания последовать за покойниками на тот берег. Алиса не проснулась, Там же во сне она лишь повернула голову и увидела Олега. Ее мужчина посмотрел на нее со своей любимой надменно холодной ухмылкой, даже подмигнул и шагнул мимо неё к воде. Алиса закричала и проснулась от звука собственного голоса. Она была в собственной спальне, в своей постели. В окна бил яркий зимний свет, безопасность для неё, а Олег, Девушка резко села и чуть не застонала, голова разламывалась. Боль была резкой и охватывала всю левую часть, будто тысячи иголок впились в мозг. Кажется, они еще и проворачиваются там. В глазах все плыло, хотелось плакать, а тут еще новый виток кошмара. Кое-как Алиса сползла с кровати, стараясь даже не моргать, чтобы лишний раз не шевелить головой. Кое-как нащупала почти вслепую ручку верхнего ящика тумбочки, нашла блистер с таблетками. Выдавив сразу две пилюли, засунула их в рот и с третьего раза проглотила, даже без воды. «Хорошо. Теперь надо найти телефон и позвонить Олегу». Алиса смутно помнила, что оставила аппарат внизу, в гостиной. Она медленно направилась к лестнице, Когда ей почти удалось нащупать на диване свой смартфон, кто-то позвонил в дверь. Слишком резко и громко. Уже не сдерживаясь, девушка зарыдала. Но ведь от этого звонок не успокоится. Она направилась к двери только ради того, чтобы всё это прекратить. Алиса привычно нажала кнопку электронного замка, чтобы пропустить гостя во двор. Потом стала медленно поворачивать запоры – сердито вытирая текущие по щекам слезы. Наконец, дверь поддалась. На пороге стояла Вика. «Привет, невеста!» Слишком неуместно, по мнению Алисы, радостно и громогласно провозгласила подруга. Но, увидев ее лицо, журналистка тут же все поняла. «Господи, опять!» Последние слова прозвучали благословенным, еле слышным шепотом. Вика, не дожидаясь ответа, затолкала подругу внутрь дома и бережно усадила в гостиной. «Таблетки?» – еле слышно спросила она, скидывая с себя куртку. «Да». Говорить было безопаснее, чем кивать. «Может, укол?» – продолжала интересоваться Вика. «Я умею». «Где ты на кухне?» – беспомощно произнесла Алиса. «Никуда не уходи». Журналистка очень старалась, чтобы теперь её шёпот прозвучал весело и шутливо, только писательница не отреагировала. Пока века набирала укол, Алиса пыталась нащупать свой смартфон. Его почему-то не было. «Давай», – скомандовала подруга, вернувшись со шприцем в руке и ватным тампоном, который, по мнению Хель, просто непереносимо вонял спиртом. Когда процедура закончилась, писательница снова взялась за поиски. «Что теперь?» – обреченно поинтересовалась века «Смартфон», – получилось сказать ровно, без отчаянных жалобных нот. «Олег!» «Что-то случилось?» – журналистка слишком хорошо знала Алису. «Кошмар!» – постаралась коротко и емко объяснить писательница. «Обычный. Мои покойники. И там Олег». «Господи боже!» – ужаснулась века «Но подожди, Алиса, давай ты хоть немного придёшь в себя. Ты даже говорить сейчас нормально не можешь. Я видела твоего бездушного всего полчаса назад. Жив и здоров. Ты мне веришь?» Девушка только кивнула. «Кофе?» – предложила подруга. И, не дожидаясь следующего кивка, стала набирать на смартфоне номер доставки. «Напиши ему». упрямо прошептала Алиса. «Вариант». Вика продолжала изо всех сил сохранять легкий веселый тон. «Смотри, уже пишу. Выдохни и расслабься. Через минут десять должно полегчать. Что еще сделать?» «Коты», – слабо махнула рукой писательница, «Покормить – «покормить». Подруга только в очередной раз бодро улыбнулась, продолжая набирать сообщение Олегу. От своего начальника Олег перенял одну великую мудрость. Когда твои подчиненные работают, лучше всего не мешать. А потому он сидел в своем кабинете, пока вся команда поминутно изучала алиби Точилина. Вместо развлекательного чтива начальник отдела изучал дневник Галины. Это были своего рода показания убийцы, пусть и погибшей. Чтение порождало глухое раздражение. Олег не понимал, как можно так не любить и унижать себя. «Я нищая, больная уродка», – писала Галина. «Никто не сможет полюбить такую, тем более он. Я могу ждать его вечно и всегда ненавидеть себя, когда он смотрит сквозь, разговаривая со мной. Он доверяет мне свои минутные настроения, но ведь я и не заслуживаю большего». По мнению Олега, женщина была на самом деле не так плоха. Привести в порядок, чуть поработать психологом и можно отдавать замуж, и не за кого, между прочим. Но полицейский знал, что такой упадочной самооценкой Галину наделил бывший муж. А помощи, тем более профессиональной, она даже не пыталась искать. Но кроме понимания психологии убийцы, начальник отдела в этом бесконечном письме вникуда. зацепили именно эти слова. Тачилин делился со своей бывшей однокурсницей минутными настроениями. То есть они общались ни о чём и никаких откровений. Олег пробежал глазами ещё пару записей за разные периоды. Нет, только ничего не значащий трёп и жалость. Тачилен ей даже не доверял. И вот это неуловимо смущало. Они ошиблись подозреваемым, «В принципе, вполне может быть. Ведь если быть совершенно честными, они назначили банкира на эту роль просто по остаточному принципу». «Но кто, если не он? Ведь погибших женщин связывало только одно – общение с Точилиным, принадлежность к его жизни». Олег не то чтобы соврал, но утаил от Александра Дмитриевича свои размышления. У Точилина мог быть мотив – И это не просто некая глобальная нелюбовь к женщинам на пучве плохих отношений с матерью. Все эти дамы что-то хотели от банкира, как его мать, по словам самого Алексея, постоянно тянула деньги из отца. Когда на твоей шее висит аж четыре кровопийцы, и моральных, и материальных, невольно захочешь избавиться от них всех. Свобода по-прежнему для многих остается самой желанной мечтой. Так что тут мотив явно есть. Пусть проверить его очень непросто. Полицейский продолжал чтение, уже более рассеянно пробегая глазами текст в поисках чего-то особенного. Дневник вели последние месяцев восемь. Сначала записи были еще не столь мрачны. перечисление обычных дел, заметки о клиентах, иногда даже забавные комментарии. и тонкая ниточка робкой привязанности к своему начальнику, бывшему однокурснику. Благодарность за то, что принял на работу и даже дал повышение. Радость от возможности иногда перекинуться с ним парой слов. Дальше общение Галины с Точилиным стало более тесным. Совместные обеды, разговоры в его кабинете, телефонные звонки – И параллельно в ней росла вот эта жалость к себе и болезненная любовь к банкиру. А еще записи становились менее подробными и регулярными. Олег дальше сверял даты, был большой перерыв. Возобновила Галина дневник месяца полтора назад. Тогда же сменился тон повествования. Уверенности в себе у дамы не прибавилось». Казалось, она наоборот просто упивается жалостью к себе и своей ущербностью. Тачилин превратился в выдала, а ее любовь к нему – в миссию. Читая исповедь о совершенных убийствах, Олег хмурился все больше. Во-первых, Галина ни разу не назвала своего возлюбленного по имени. Нет, сомневаться, что речь идет о Точилине, не приходилось. Но почему-то это сбивало. И еще. Полицейский не нашел момента принятия решения. Не было записи, где Галина получает от банкира хоть какой-то посыл, просьбу, намек, помочь ему избавиться от жены и подруги. И, кстати, там вообще практически не было ни слова о его любовнице, будто Галина о существовании Марии не знала. Не было и записанных со слов банкира откровений, что хоть одна из женщин ему надоела, мешает, изводит фактом своего существования, даже о матери. Хотя, как помнил Олег, из собранных Валькой показаний в банке все считали, что разговоры за закрытой дверью между Точилиным и Галей идут именно о разводе его родителей. Нет, в дневнике просто расписывался план уничтожения Лили и Люды, и это настораживало. Олегу все больше казалось, в этом деле что-то не так. Галина писала ещё кое о чём, что настораживало Олега. За неделю до начала убийств она встретила в банке Вику. Галина не любила бывшую однокурсницу, ни тогда, в университете, ни сейчас. Тем более, после посещения менеджера Вика провела больше часа в кабинете Тачилина. А потом Галина вспомнила про Хель. Читая это, начальник отдела уже хмурился вовсю. Алиса приезжала в банк раза три, пока готовила сделка по покупке дома. Всегда заходила к Точилину. В день сделки они ходили вместе обедать. Галина королеву мёртвых тоже ненавидела. И вот потом, забрав аппарат из кабинета Алексея, эта женщина сразу, только выйдя из банка, набирает номер Людмилы. Галина писала, как обманула бывшую однокурсницу – Позвонив, она представилась именно Викой. Сказала, что Лёшке плохо, она дотащила его до своего дома. «Приезжай, надо что-то делать, он не хочет, чтобы жена узнала». также было и с женой. Звонок от имени Хель. Только текст другой. «Забери отсюда своего мужа. Мне он тут не нужен, не хватало ещё, чтобы помер в моей постели. Плевать на ваш развод, пока твой, забирай». Олегу все это не нравилось совсем, даже не потому, что его женщина, и ее подруга не поступили бы так, а потому что в дневнике не было ничего о том, как появился такой план. А это вообще настоящий дневник. Когда ему оставалось дочитать запись о вечере второго убийства, полицейский услышал писк. Его смартфон поймал сообщение. Думая, что это СМС от Хель, Олег потянулся за аппаратом. Нет. от Вики. Начальник отдела тихо усмехнулся. Наверное, он за всю свою жизнь не получал такого длинного сообщения. Журналистка писала, что добралась до дома подруги и Хель плохо. Очень. А ещё о том, что у королевы мёртвых был очередной кошмар. И в этот раз он, Олег, принял в нём некоторое участие. Полицейский нахмурился. Такой поворот его не испугал. Так, напряг немного. Зато ему очень не понравился сам факт кошмара и головная боль его подруги. Эти в чём-то пророческие сны Алисы всегда на что-то указывают. В этом деле опасность может грозить Олегу, а не ей. Или он примет опасность за свою женщину на себя? Но так как об истинности всего этого бабушка надвое сказала, стоит просто знать, что разгадка похожа где-то рядом». в тех сумбурных мыслях и опасениях, которые он почерпнул из электронной исповеди Галины. Олег набрал ответное сообщение. «Твой опус дочитал. Понял. Сидеть вдвоём. Дверь никому не открывать. Скажи ей, что я в порядке». Отправив СМС, начальник отдела решил всё же не возвращаться к откровениям Галины, Пора бы уже узнать, чего там накопали его сотрудники без его нервирующего присмотра. «Ну вот», – Вика читала послание от полицейского. «Он командует. А значит, точно в порядке. Хотя, когда я его встретила, выглядел он не очень. Вы оба какие-то бледные и больные. Сразу видно – пара. Кстати, а когда у вас свадьба-то?» Журналистка изо всех сил старалась поддержать беспечный тон и болтала о пустяках, давая подруге прийти в себя. «Он уже успел тебя пригласить?» Досадливо морщись уточнила Хель и, дождавшись кивка, наигранно продолжила. «Вот трепло». При этом улыбка у неё была радостная и ласковая, пустеблёклая. «Вообще», – с иронией заметила Вика, – «Он под твоим чутким руководством из бездушного плавно превращается в живчика. А как он делал тебе предложение? Это было романтично?» «Он его не делал». Алиса поняла, что боль немного притупляется. По крайней мере, собственный голос перестал ее оглушать. Он просто приказал жениться, и все. «В чем-то это реально романтично», – рассудила ее подруга. «И когда это свершилось?» «Вчера». После корпоратива их отдела. Покладисто отделилась сведениями писательница. Ну, правда, это был не совсем праздник, а скорее совещание или даже мозговой штурм в неформальной обстановке. Прямо тут. а а Энтузиазм Вики сошел на нет. «Ваше расследование. Олег сказал мне про Галину. Жутко все это. Особенно мысль, что их убил Лешка. Ты в это веришь?» Это фактически моя версия, призналась Хель. Только не говори, что этого не может быть. А стоило бы, тут же возразила журналистка серьезно. И только не надо тут разговоров о кривизне женской логики. Вы все со мной спорили, когда я доказывала, что история с двадцатью баксами не имеет значения. И кто оказался прав? Ты, смиренно признала писательница. Какие аргументы есть теперь? «Да никаких», – тут же совершенно нелогично заявила Вика. «Просто я не верю, что Лёшка – убийца. Да, все эти женщины связаны с ним, но... Троих из них и мы с тобой знали. И что? Точилин банкир, уважаемый в городе человек. И вдруг станет так рисковать? Убивать одну за другой всех своих... Как бы их одним словом обозвать? Неважно», – отмахнулась Хель. «Поверить в это всё реально трудно». Но скажи, кто тогда? И главное, зачем? Вот именно, ухватилась за слово ее подруга. Непонятно, зачем ему это? Типа от них всех отвязаться? Из-за чего? но «Ну, есть предположение, что это связано с его матерью. Уже не так уверенно сказала Алиса. Кстати, где наш кофе? Черт! Журналистка поморщилась. Я о нем забыла. Заказ забрала, но не отправила. «А ты вообще завтракала?» «Нет». Хозяйка дома даже удивилась. «Я забыла как-то о еде». «Тогда сначала еда, потом допинг», – распорядилась Вика. «Пойдем». «А что до Лешки?» «Его родители, как я поняла, развелись несколько лет назад. Почему вдруг понадобилось убивать кого-то по этому поводу сейчас?» «Его собственный развод», – напомнила Хель. медленно перемещаясь вместе с подругой на кухню. «Им же инициированный?» – наигранно удивилась журналистка. «Черт!» – досадливо помурчилась писательница. «А ведь полиция видела бумаги. Там реально все так, как лёша говорил. Мировое соглашение, без суда». И Лиля бумаги подписала. «А убивать женщину, которая обещала ему родить?» – продолжала Вика, осматривая содержимое холодильника. «Да, любовница ему врала, но где подтверждение, что он об этом знал? Если он ей верил, то ее убийство вообще лишено смысла. И вообще...» Она пожала плечами. «Сначала...» – более вдумчиво продолжила журналистка. «Когда мне твой Олег сказал, что подозревает Тачилина, я тут же вспомнила много всяких мелких моментов, которые могли показаться странными». Ну, знаешь, типа сама себе нашла подтверждение, а потом все равно не сходится. Вспомни университет. Мы все мечтали быть кем-то, международная журналистика, высокий паркет, стать круче синкевича или Дроздова. А он просто учился легче сходиться с людьми и пошел на второе высшее по банковскому делу. Он работает с фактами и цифрами. В нем нет творческой жилки, такой придури чтобы сочинить этот безумный план. Понимаешь? Хель нехотя кивнула. В словах подруги был смысл. «Хорошо», – согласилась Алиса, дожидаясь завтрака за стойкой. «Тогда кто?» И снова «почему?» «Понятия не имею», – выдала Вика. «Криминал я никогда не любила и не хочу в это лезть. Пусть разбирается твой специально обученный бездушный и его отдел. Но если пофантазировать... Благо та самая творческая жилка во мне есть». в голову лезет что-то такое почти сакраментальное. Месть или ненависть. Личный тайный враг. «Мы говорим о Лёшке», – скептически возразила писательница. «Он правильный, основательный, тихий. Сама сказала, факты и цифры. Ну, лёгкие игры и стратегии в бизнесе, тайные страсти и войны не в его стиле». «Это да», – не сдавала журналистка. ешь Она наконец-то поставила перед подругой миску с мюсли и ягодами и кружку травяного чая. Хель благодарно кивнула. «Так вот», – продолжила века, устраиваясь за стойкой напротив писательницы. «Тут вообще много вопросов. Лёшка не бабник, не такой уж у него длинный список похождений. Убили почти всех, кто когда-либо был с ним. Если бы это сделал он сам, то зачем? Ладно, жена и любовница». А Людка? Она вообще переметнулась к валерке. А Галька? Это вообще недоразумение. Она убила жену и любовницу, напомнила Хель. Влюбленное недоразумение. И снова вопрос, не унималась журналистка. Зачем Галька была нужна в роли киллера? И почему она же не убила эту Машу? Все как-то зыбко. Но тогда кто, если не он? Прямо поинтересовалась её подруга, спокойно и размеренно поедая мюсли. «Кто-то...» – весомо заявила Вика. «Кто всегда рядом с банкиром и его за что-то ненавидит. Тайный враг, который знает его давно и, ну, не знаю, хочет заставить Лёшку страдать». «Только пока Тачилин страдающим не выглядит», – заметила Алиса. «Даже на убитого горем не похож». уж скорее больной на голову, доброжелатель, который дал Точилину свободу от всех его женщин. «Зачем?» – не поняла ее подруга. «Зачем ему эта свобода? Это, между прочим, нехорошо скажется на репутации банкира или...» «Подожди, а если это все же враг и... Он обижен на всех женщин, выбравших не его, а Лешку?» «А вот в этом что-то есть», – подумав, признала Хель. «Только надо понять, кто?» «После завтрака и кофе», безапелляционно заявила Вика. «И, может, лучше поручим это твоему специально обученному, который, как ты любишь повторять...» Она сделала приглашающий жест. «Не только красивый, но и умный», послушно закончила фразу Хель. «Если, конечно, он не докажет вину Лёшке». «Вот и пусть доказывает», закивала журналистка. «А мы с тобой пока чем-нибудь полезным и чисто женским займёмся». «У меня куча неразобранных вещей», – с иронией заметила хозяйка дома. «Это достаточно женское дело». «Естественно», – по-королевски согласилась Вика. «И начнём с той жуткой пустой комнаты, куда вы сплавили меня ночевать. И не спорь, я заслужила честь привести её в порядок». «Хорошо». Надменно улыбнулась Хель. Сделка так сделка. Комната для гостей в обмен на обещанный кофе. Да закажу я тебе твой допинг, пробурчала подруга. Ты работать-то сможешь? Не знаю. Писательница уже в открытую развлекалась. Но могу руководить тобой. Ты же сама рвешься заниматься делом. Когда Олег вышел в общую комнату из своего кабинета, Валька и Серый посмотрели на него одинаково хмуро. «Плохо!» Тут же коротко и сердито оповестил его компьютерный гений. «У банкира алиби!» «Обосной!» Это прозвучало как мягкий приказ. «Нет его на камерах у дома любовницы!» Известил эксперт. «И у дома этой Галины тоже!» «Я говорила с его шофером!» Почти сочувственно подхватила Валька. и изъяло видеорегистратор. В момент смерти любовницы он был в похоронном бюро во время смерти второй дамы дома. «Войти в здание и остаться там – разные вещи», – напомнил Олег, но это уже прозвучало намного спокойнее. Он понимал, что они в чём-то ошиблись. «Витя проверяет», – известил Серый и вызвал со своего ноутбука коллегу по скайпу. «Всё плохо», – – известил оперативник, когда установили связь. «Подробно», – буркнул начальник. «Он был в похоронном бюро», – начал в деталях объяснять Виктор. «Это подтвердили сотрудники и камеры. Не отлучался он. Тут нет второго выхода». «И такси туда не вызывали», – вставил Серый. «Кстати», – заметил Виктор. «Он отсюда звонил Марии и точно сказал ей, что не приедет». менеджер слышал это дальше распорядился Олег потом кафе оперативник сверялся с записями в те полчаса которые назвал патологоанатом как время смерти камеры засвидетельствовали и официант поголие дома его видела дом работница согласен не алиби она могла соврать и снова никто не вызывал такси Занудно вклинился эксперт. «А до её дома банкиру добираться минут двадцать. На общественном транспорте все сорок». «Ещё один момент», – вернул себе слово Виктор. «В день смерти, где-то часа за полтора, с номера банкира ей пришло сообщение о том, как и когда убили его любовницу. Оба раза в это время Точилин был в областном министерстве финансов на какой-то там комиссии». «Этот маршрут я проверила», – подтвердила Валька. «И шофёр тоже подтвердил». «Так вот», – оперативник устало поморщился. Он устал от того, что его перебивают. «Я восстановил его день до минуты. Оба раза, когда с его смартфона поступали сообщения подруге, сам Тачерин был в приёмной министра, распечатывал какие-то документы у секретаря». И при ней он точно не пользовался смартфоном. У него вообще не было с собой телефона. а, -а, -а вдруг оживился Серый. «Чуть не забыл. Я же проверил там все про развод родителей банкира. Прошло все тихо и мирно четыре года назад. И раздела имущества почти не было. У матери на свой небольшой бизнес. Муж уступил ей только автомобиль и одну не самую большую квартиру в городе». По общему согласию, но это неважно. У меня же есть данные сотового оператора по звонкам банкира. В смысле сына. И там куча созвонов с номером, который пеленгуется в столице Франции. Разговоры раз в два-три дня, СМС постоянные. Он спокойно общается с матерью. И, кстати, чаще, чем с отцом. Олег лишь кивнул и отправился в свой кабинет за курткой. Серый и Валька встревоженно переглянулись. «Пока», – робко сказал эксперт Виктору, о котором все чуть не забыли, и отключил связь. Когда их начальник, уже одетый в шапке с завязанным шарфом, вернулся, на лицах обоих сотрудников застыло выражение решимости и беспокойства. «Ты не можешь просто уйти!» – первой сорвалась Валька. «Это общее дело!» но «Ну, не любишь ты объяснять», – более мирно и жалобно сказал Серый. «Так намекни хотя бы». «Просто подумайте», – вполне миролюбиво предложил их начальник. «Все указывало на Тачилина. Но там точно алиби и беда с мотивом. Что это значит?» «Что убивал не он», – высказала очевидное предположение оперативница «И?» – поторопил Олег. «И что?» Не понял эксперт. «Вот и подумайте, пока я поеду с ним потолкую, что и...» Привычно усмехнувшись, предложил начальник отдела. Пока его оба подчинённых приходили в себя, он поспешил к двери. Когда Олег вошёл в кафе, где обедал банкир, тот не удивился, а скорее обрадовался. «Спасибо», – с облегчением выдал он, отложив приборы. «Что-нибудь есть будете?» «Кофе», – коротко сообщил свой заказ начальника отдела подоспевшей официантки. «Я уже забеспокоился», – продолжил Точилин, – «что у меня развивается паранойя. Моего водителя допросили, в офисе побывали, остался обыск на дому, но пока никто не появился. Однако вы здесь и без звонка, значит, как это не безумно звучит, за мной следили». «Приглядывали». Иронично поправил его Олег и тут же стал серьёзным. «Повод есть». «Теперь вы подозреваете меня?» Не стал ходить кругами Точилин. «В двух убийствах из четырёх», честно уточнил полицейский. «Вашу жену и Людмилу убила Галина, тоже ныне покойная, о чём, как я понимаю, вам известно». «Естественно». Спокойно пожал плечами банкир. «Весь мой офис кипит от этой новости. Только я не могу понять, за что ее. Точнее, прежде всего не могу поверить, что Люду и Лилю убила она. Галя их знала много лет, и... Тогда кто убил ее саму? Это все бессмысленно. И зачем Галю-то? Я же с ней не спал». «А вы понимаете, что об отношениях с каждой из убитых мы знаем только с ваших слов?» продолжил Олег. И это не самый надёжный источник. Наверное, да, философский взрёк Алексей, полностью забыв о еде. И в этом есть что-то такое, меня первый раз в жизни переоценивают. Обычно как раз недооценивали. Мне кажется, быть подозреваемым не лучший повод для поднятия самооценки, усмехнулся начальник отдела. Но как посмотреть? Ответная улыбка у банкира получилась неожиданно хитрой и весёлой. Прослыть коварным и изворотливым интереснее, чем всегда казаться тихим, правильным и наивным. Неинтересным. Я уже говорил, что именно так ко мне относились в университете. Похоже, так же осталось и по сегодняшний день. Шаблоны. Штука живучая. Олег своему любимому тону не изменял. Это верно. Алексей, похоже, искренне наслаждался ситуацией. «Только вот у меня вопрос. Как я, такой правильный и наивный, могу столько лет вести бизнес, да ещё и успешно? А где деньги, там и политика. Это тоже расхожий шаблон, не так ли?» «Вы готовы к разоблачению и ломке стереотипов?» Полицейский немного устал от пустой болтовни. «Давайте начнём с простого». «С развода родителей и вашего к этому событию отношения». «А какое у меня должно быть ко всему этому отношение?» Вопрос, казалось, бил банкира с толку. Они много лет жили каждой своей жизнью. У отца банк, у матери сеть салонов красоты. Даже встретиться было проблемой. Хотя мать, конечно, обиделась, когда отец стал гулять от неё открыто. «Вообще, я с ней в этом был согласен». Не буду опять же о наивном, о порядочности, но у обоих репутация, и такие фортыля ее явно не улучшают. То есть вы тогда поддержали сторону матери?» Уже серьезно уточнил Олег, складывая в голове новую картину. «А как же тот факт, что их развод ударил по отцовскому и вашему бизнесу?» «Как ударил?» – озадаченно переспросил Точилин. «Её деньги, между прочим, до сих пор у нас лежат. В банке, в смысле». «Тогда зачем было рассказывать приятелям иную версию?» – картинно удивился полицейский. «Денис», – догадался Алексей об источнике информации. «Неудачно тогда вышло. До сих пор считаю, что надо было как-то объясниться с Дэном. Хотя, вроде бы это и не его дело». «Мы тогда столкнулись на одном мероприятии, разговорились, и всплыла эта тема. Все было бы ничего, только за его спиной стоял близкий приятель моего отца, с которым у меня на завтра были назначены переговоры и крупная сделка». «И это было, как говорится, политически верное решение, хотя Денису мое выступление не понравилось». «Он тоже правильный, пусть и не наивный», – заметил Олег. Хорошо. В конце концов, это правда не его дело. Вообще-то и не ваше, мягко напомнил ему банкир. К чему вы спрашивали о них? Давайте сыграем, предложил в ответ начальник отдела. Как я понимаю, вам нравятся психологические развлечения? Как и многим моим однокурсникам, заметил Алексей. Университетская привычка общая. Согласен. Усмехнулся Олег. Итак, игра. Сейчас я буду как в кино изображать частного сыщика, рассказывая некую версию этого дела. И, конечно, назову вас убийцей. Вы, естественно, будете возражать. Так как я не вижу тут ваших коллег в форме, желающих взять меня под стражу, банкер картинно осмотрелся. Почему бы и не сыграть? Итак. «Жил-был один успешный банкир», – начал полицейский. «Правильный, спокойный, с виду даже чересчур уравновешенный, в чем-то скучный. Но так случилось, что в один прекрасный момент в его жизни оказалось слишком много обязательств перед женщинами, которые его тяготили. Давно уже нелюбимая капризная избалованная жена, нахальная любовница». совравшая о своей беременности ради того, чтобы заполучить его в мужья. Бывшая девушка, вдруг решившая, что и ей банкир подойдёт на руль нового мужа, от которого, возможно, потом не надо будет избавляться. И некая подруга, влюблённая в банкира по уши, естественно, мечтающая о взаимности и готовая ради него на всё. Реально слишком много для одного. Да ещё детская травма и обида на мать. которая вечно тянула деньги с отца, жадная и такая же избалованная, как жена. «Ага», – уловил Алексей. «Так вот к чему расспросы про родителей. Ну да, с точки зрения психологии, обида на мать могла бы стать той самой губительной травмой, а собственный развод – с спусковым крючком, когда банкир превращается в маньяка». Только он довольно улыбнулся. «То, что мотив неверен, «Похоже, мы уже разобрались». «Верно, но дамы остаются», – напомнил Олег. «Их навязчивость тоже. Банкир – человек неглупый, и он мог придумать такую многоходовку, подтолкнуть влюбленную подругу к убийствам, чтобы убрать жадных соперниц. Потом убить лживую любовницу, копируя почерк Галины, и, конечно, покончить с ней самой, чтобы случайно не вышли на него». «И снова логично», – почти радостно подтвердил Точилин. «На первый взгляд. Только еще более логично было бы поручить подруге убить любовницу тоже. Стоило и саму Галю убрать тем же способом, скопировав ее почерк». «Может, банкир забыл сказать подруге о лжи, любовнице, и у той рука не поднялась на беременную?» – почти с азартом возразил начальник отдела. а самоубийство выглядит более удобным вариантом для преступницы. «В целом, да», – согласился банкир. «Теперь, по поводу каждой из них, я понятия не имела влюбленности Гали, я просто помог ей с работой». «А таинственные разговоры в кабинете?» – тут же припомнил ему Олег. «Серьезно? Теперь уже Алексей не улыбался и даже будто бы расстроился». «Я даже не думал, что это выглядит так. Но офис бесплетен, не офис. Галя заходила часто поболтать. Но еще ей постоянно были нужны деньги». «На что?» – заинтересовался полицейский. «Это для нас реально загадка». «На лечение», – пояснил Точилин серьезно. «У нее больной позвоночник. Нужны постоянные процедуры, массаж». Не самое дешёвое удовольствие. Она гордая была. Просила дать ей ещё какую-то работу, а у меня пожилая домработница, почти член семьи, её нагружать не хочется. Я просил Галину закупать продукты и всё прочее, что нужно по хозяйству, давал ей список, деньги и оплачивал эту подработку. «По двадцать тысяч в месяц», – понял Олег. «Верно». кивнул банкир, а жена... Лиля правда была капризной и избалованной. «Только ваш развод теперь мог ударить по бизнесу, в отличие от родительского», предположил начальник отдела. На лице банкира появилась весьма снисходительная улыбка. «Хорошо, когда каждый занимается своим делом, правда?» спросил он с тонкой иронией. «Вы убийствами, я финансами». «Как вообще мой развод мог повлиять на бизнес?» «Он был у меня до брака. Это не несовместно нажитое имущество. Да и зачем Лиле банк? Я предложил ей отступные из собственных средств и нашу квартиру в центре. Рыночная стоимость – 10 миллионов в родной валюте. Неплохо, мне кажется». «Достойно», – кивнул Олег. «Именно это я пытался до вас донести». то он Александра был довольным. Он даже вспомнил про остывающее на его тарелке мясо и отрезал небольшой кусок. Я подготовился к своему разводу и получил бы его, если бы не лили на смерть. Он замолчал, выглядел банкир невеселым, но потом он собрался и продолжил. «Будем честными», – сказал он. «Я знал, что Маша не беременна, но позволил ей соврать, так как это был хороший повод признаться в существовании любовницы. Лиля знала о моих прежних отношениях с Людой. Вернись я к ним снова, это бы не помогло. Простая интрижка, этого тоже мало. А вот беременная любовница уже весомо Более чем. Вынужден был согласиться Олег. Как видите, всё просто. Банкир снова отодвинул обед. видимо, уже основательно остывший. И еще кое-что. Люда. Убивать ее точно не было никакого резона. Я не сказал раньше, постеснялся. Не те были обстоятельства. Но она не просто так оставила мне тот аппарат. Все же это была попытка возродить отношения. Удовлетворенно улыбнулся полицейский. С моей стороны, уточнил Алексей. Это из-за Маши. С помощью её лжи я мог развестись с Лилей. Но никто не говорил, что я собираюсь жениться на любовнице, тем более лживой. И вот тут мне бы пригодилась помощь Люды». «Всё та же игра, только теперь в ваши ворота», – кивнул начальник отдела. «Логично». «И потому убивать её у меня точно не было мотива», – весомо заявил банкир. «Осталось последнее «но». Я никогда бы не позволил Галине оставлять трупы на ступеньках домов Вики и Алисы. Уже эти две женщины точно не были навязчивы и жадны. Я уже говорил, что обеим благодарен за поддержку, да и просто за общение. Их бы я сюда никогда не втянул. А с учетом того, с кем сейчас живет Алиса, подкидывать ей труп вообще было глупо. Но... Он грустно улыбнулся. «Вы сами заметили, что это лишь мои слова, которые трудно доказать», – напомнил Алексей. «И я хочу понять, зачем тогда вам мои слова? Потому что у вас на меня ничего нет?» «И это тоже», – совершенно искренне подтвердил Олег и усмехнулся. «Улик нет, зато есть алиби, подтвержденное, и это кое-что значит». «Наверное, тот очевидный факт, что я не убивал», – снисходительно произнёс банкир. «Это обозначает, что вас кто-то подставляет», – уточнил полицейский. «И я хочу услышать от вас, кто». Точилин явно удивился, а заодно собрался и заволновался. «Ваш вывод мне нравится», – осторожно заметил он. «Только я не знаю, как могу помочь узнать имя преступника». «Это просто», – успокоил его Олег. «Дайте мне ваш смартфон». Банкир выглядел ещё более сбитым с толку. Он полез в карман пиджака, вытащил аппарат и неуверенно протянул его полицейскому. Тот быстро просмотрел сообщения и список звонков. «Интересная задачка». Вернув телефон, заявил начальник отдела. «С вашего номера Галине были отправлены сообщения в день смерти Марии и за час до убийства самой Галины. Я не надеялся найти это в вашем аппарате. Наверное, увидев эти сообщения, вы бы и сами очень удивились». «Думаю, да», – признал Алексей. «Я ей не писал и точно это знаю, забыть не мог. «Так как провалами в памяти не страдаю». «Естественно», – подтвердил Олег, «потому что оба раза в момент отправки сообщений у вас не было в руках смартфона. Вы находились в приемной министра финансов. А где был ваш аппарат?» Точилин пожал плечами. «В кармане пиджака», – подумав, ответил он. «А пиджак в зале». «Я же приезжал туда оба раза на бюджетные комиссии». «И любой мог прямо там воспользоваться вашим телефоном?» С наигранным недоверием осведомился полицейский. «Это было бы затруднительно», – признал банкир. «В зале все сидят на своих местах, как на лекции в университете. И просто встать, подойти, залезть в карман чужого пиджака при всех – это фантастика». «Зато это может сделать один из тех, кто сидит на соседнем стуле», – услужливо подсказал Олег. «Да я не помню, кто там сидел», – хмурясь признался Точилин. «Мне не до того было, но я могу это выяснить». «И как?» Начальник отдела возвращался к привычной краткой манере задавать вопросы. Точилин подумал и, вдруг вспомнив, оживился. «Там же был Валерка Зверев», – почти радостно пояснил он. «А Валерка знает всех, он точно может подсказать». «Он там был оба раза?» – заинтересовался Олег. «Конечно». Банкир снова пожал плечами, как бы показывая, насколько это очевидно. «Бюджетные вопросы. Города-то они напрямую касаются. Это я там гость, а Валерка должен присутствовать обязательно». Он оба раза сидел буквально позади меня, и я точно помню, что он довольно долго общался с кем-то справа в моем ряду». Олег встал из-за стола, оставив на столе купюру за свой недопитый кофе. «И это всё Точилин посмотрел на полицейского с некоторой опаской. «Мы на этом закончим?» «Типа того». Начальник отдела позволил себе любимую ухмылку. «А на будущее я бы вас скучным и правильным не назвал, а с женщинами вам ещё повезёт». «Спасибо», – озадаченно выдал банкир. «Только теперь уже и не знаю, насколько оно мне надо». Олег кивнул на прощание и поспешил к выходу. На улице он огляделся, заметил знакомый автомобиль и решительно направился туда. «Мы наплевали на конспирацию», – полюбопытствовался калиный глаз, видя, как начальник усаживается на переднем пассажирском кресле. «Что там нового?» – как всегда проигнорировал его вопрос Олег. «Им понадобилось всего около десяти минут, чтобы додуматься, что ты сказал». Тон детектива ничуть не изменился, он привык к манерам шефа. Теперь они заново тщательно проверяют все контакты убитых, Не те, с кем женщины общались постоянно, а случайные звонки. «И?» Начальник отдела чуть усмехнулся. «Зверев» – спокойно назвал глаз нового подозреваемого. Стоило чуть расширить поиск, кто общался и с погибшими, и с самим Точилиным. Возле дома Марии найти его не удалось, но было такси от этого здания и до её дома. В тот самый момент – и Витя уже общается с шофёром. «Мы можем найти ещё пару любопытных соседок по обоим адресам, проследив его путь и до дома Галины», серьёзно заметил Олег. «Но это только косвенные улики». «Зато это шанс на ордер», напомнил ему подчиненный «А там обыск в доме и возможное везение с таблетками снотворного, смывы с рук и волос», на предмет пороховых газов. «Можно ещё найти, где он покупал вино», предложил начальник отдела, если, конечно, он сам. Но всё это опротестует любой, даже самый неудачный адвокат. «У нас нет мотива и прямых улик». «Нужен пистолет или признание», согласился Глаз. «Для начала нужно узнать, где он находится, «В данный момент», – рассудил Олег.